Сныков начал было разглагольствовать о том, что бывают случаи, когда необходимо поступиться задницей, дабы сберечь лицо. Но посвиста новой стрелы не дал ему развить эту тему. Они уже видели своих неизвестно откуда взявшихся врагов, кучку людей в кольчужных рубашках до колен. Пока те держались компактной группой, определить их точное число было затруднительно. Но то, что преследователей куда больше, чем преследуемых, не вызывало сомнений. Кроме численного превосходства, у них было и подавляющее преимущество в вооружении. Если не все, то по крайней мере передовые бойцы имели при себе мечи и луки. Последние, учитывая необычную специфику эдема, были сработаны из рессорной стали и металлических струн, издававших при выстреле высокий вибрирующий звук, похожий на печальный вскрик. Стрелы покуда падали не густо и весьма неточно. Наблюдая через плечо за их полетом, Талгай, большой специалист в этом вопросе, высказался в том смысле, что лук не пистолет, за один день стрелять не научишься. «А за сколько научишься?» — мерно дыша спросил зяблик. «Мне бишь лет было?» — он показал пять пальцев. «Когда я его в руки взял? С тех пор а то стреляю. Вся жизнь нужна». Погоня продолжалась уже около получаса, но расстояние между преследуемыми и преследователями не сокращалось. Давал о себе знать тяжелое вооружение последних, да и в второпях принятый бдалах начал действовать. Вполне возможно, что его употребляли и агелы. Теперь, когда люди в кольчугах растянулись длинной цепью, стало видно, что у некоторых из них на головах черные колпаки, тоже кольчужные. Но, как известно, у оленей и волка разные точки зрения на погоню. И если один стремится утолить голод, то второй – спасти жизнь. Ясно, что попавший в положение оленя, человек испытывает более сильные чувства, чем его противник. А это при употреблении бдалаха имеет немалое значение. Яркой иллюстрацией этого тезиса служила Лилечка. Никогда не преуспевающая в беге, зато больше всех напуганная, она сейчас опережала выносливого как верблюд-толгая. Даже хищник, убедившись в недосягаемости намеченной цели, прекратил бы погоню. Но агилы упорно продолжали ее, все шире растягиваясь по многоцветной едемской равнине. Цыпф попробовал было пересчитать их, но на числе тринадцать сбился. «Река!» – с хрипом выдохнул зяблик. Цыпф глянул вперед, но ничего похожего на серебристую гладь новонареченного Ефрата не увидел. Удивившись этому обстоятельству, он уже хотел пошутить над дябликом, которого начали одолевать галлюцинации. Но тут внезапно до него дошел роковой смысл этих слов. Аггилы гнали их к реке точно так же, как волки загоняют олени в болото или на лед, где преимущество в скорости сразу сходит на нет, и все решает только острые клыки и дочисленные преимущества. Река, еще недавно утолявшая их жажду и ласкавшая разгоряченные тела, теперь должна была стать рубежом жизни и смерти. Будь даже все члены в Атаге отличными пловцами, переправа неминуемо задержит их на некоторое время, что позволит агилам преспокойно перестрелять их в воде. Река еще не появилась в поле зрения, но она была уже где-то рядом, возможно, за тем ближайшим леском. Времени для принятия спасительного решения – того самого гениального хода, который в записи шахматной партии отмечается несколькими восклицательными знаками, оставалось в обрез. Это прекрасно понимал и Лёва Цыпф, большой любитель шахмат, но человек по натуре нерешительный. «Всё, я больше не командир!» — крикнул он так, чтобы услышала вся ватага. «Отказываюсь, сами распоряжайтесь!» Посмеет только гадёныш!» — прохрепел зяблик. Так разделай, что агилам ничего не достанется. Раз поставили тебя, командуй. Аж до самой нейтральной зоны. Там разберемся. Совершенно верно. Поддержал его Смыков не без ехидства. Козлов отпущение не меняют. Ни на переправе, ни после. Угрозы, как ни странно, придали цифру уверенности в себе. Надеяться было не на кого. Наоборот, все наделись на него, что волей или неволей побуждало к действиям. А у Лёва любому действию предшествовала кропотливая умственная работа. Элементарная логика подсказывала, что нужно поворачивать влево и уходить вдоль реки в сторону нейтральной зоны, надеясь, что погоня рано или поздно выдохнется. Однако у этого плана было немало минусов. Во-первых, была серьезная опасность, что река Петляя рано или поздно все равно преградит им путь. Во-вторых, было неизвестно, как выглядят ее истоки, которые обязательно должны были находиться в Эдеме, потому что в нейтральной зоне никаких рек вообще не существует. Возможно, это сплошные топи или большое озеро, на чьих берегах и суждено было произойти последние безнадежные схватки. И, наконец, в-третьих, агилы, похоже, уже предугадали этот маневр. Иначе зачем они так растянули свой левый фланг? Если бы Ватага повернул сейчас в сторону нейтральной зоны, Ей пришлось бы некоторое время бежать перпендикулярно цепи агилов, что позволило бы лучникам вести прицельную стрельбу. Быстро пересчитав все эти варианты, совсем как попавший в цейтнот гроссмейстер, цыпв, увлекаясь за собой ватагу, повернул направо, чего не ожидали от него ни враги, ни друзья. А агилы сразу приотстали, что подтвердил и запоздалый залп лучников. Ближайшая стрела вонзилась в землю далеко позади Талгая, следовавшего в варьергарде. Обладание сабли делало его сейчас наиболее боеспособной единицей отряда. И все, возможно, сложилось бы удачно, не подведи их в этот решающий момент Верка. Именно Верка, старый и испытанный товарищ, а не Лилечка, которую некоторые заранее считали слабым звеном. Она вдруг легла ничком на райские травы и отрешенно сказала. «Не могу больше». «Без меня, зайчики, бегите!» Верку начали трясти, уговаривать, пичкать дебдалахом но она оставалась непреклонной. Легче, наверное, было сдвинуть с места заупрямившегося ослика. «Бесполезно. Ну, нажерусь я этой соломы, а что дальше? На восемь метров прыгнуть можно, а на восемьдесят нельзя. Даже с бдалахом. У меня ногты нет, понимаете? Отнялись напрочь». И внутри все давно оборвалось. Если добить не можете, так оставьте. Я умереть хочу. «Хватайте ее под руки и тащите вон к тому лесу!» Распорядился Цып. «Нельзя, чтобы агилы это видели!» Однако скрыть такую заминку на ровном, как ладонь месте, особенно если за тобой следят десятки парни, ненавидящих глаз, не очень-то и простое дело. Волки поняли, что дичь притомилась, И травля возобновилась с новой силой. Ватага тем временем приближалась к лесу, который по земным меркам и наруч то не тянул. В длину он был метров двести, а в ширину не превышал и полусотни. Даже дюймовочка не смогла бы спрятаться в нем от врагов. Бежавшие последними Толга и Ципф переглянулись. Ни разу до этого они не беседовали между собой по душам. Толга не улавливал и десятой доли из того, что говорил Ципф. А тому Толгай казался недалеким, хотя и безвредным увольнем. Но сейчас поняли друг друга почти без слов. Гроссмейстер, человек прагматичный и в то же время деликатный, решил ради спасения партии пожертвовать фигуру, верткого и удачливого коня. Но совестился сделать это без его согласия. Сразу догадавшись, какая проблема мучит Лёву, Толгай приложил руку к сердцу и кивнул едва ли не с благодарностью. Умереть за своих друзей, а в особенности за Верку и Зяблика, он искренне почитал за честь. И это еще раз доказывало, что суровый закон о круговой поруке, с помощью которых Чингисхан сплотил свое войско, родилось не в его баном воображении, а были древним и непреложным принципом существования степняков. Они влетели в рощу трепещущего даже под самым слабым ветром радужно-пестрого леса, словно вдруг оказались внутри огромного, непрерывно меняющегося калейдоскопа, и здесь расстались, обменявшись на прощание только взглядами, извиняющимися Цыпфа и жизнерадостным толгае. Пробившись сквозь стену деревьев, Лёва легко догнал спутников, почти волоком тащивших вверху. Смыков при этом натужно сопел. А зяблик в неприличных выражениях благодарил Бога за то, что тот не позволил Веркино нагулять больше четырех пудов веса. Агил на время потерявший объект своей охоты из вида, разделились на три группы. Средний, рассыпавшись цепью, вслед за ватагой нырнул в лес, а обе фланговые бросились в обход, дабы пресечь возможную попытку преследуемых еще раз круто изменить курс. Почти одновременно оказавшись на открытом месте. И снова, увидев беглецов, агилы разразились торжествующими криками, которые для цифр и его друзей прозвучали как сатанинские вопли. Впрочем, куда более зловещим предзнаменованием была для них блеснувшая впереди полоска воды. Судя по всему, погоня вступала в завершающую стадию.